Глава десятая Холодная, подлая, подкравшаяся из-под тяжка желания не то бежать куда-то с истошным криком, не то замереть, как цыпленок перед змеёй, и будь что будет. Страх невозможного будущего, но следующая секунда, в которой непременно небо рухнет, разверзнется земля, поглотит тьма или гиену огненная, произойдет неотвратимое и необратимое секунды текли страх не уходил и я напрасно поначалу решила что это все из за магии что виной всему напугавший меня пастырь что это он запустил череду удушливых пролезущих тел и разум волн нет это очередной удар в спину панические атаки преследовали веру андреевну и как то она с этим жила если смогла она трепетный цветочек-фиалочка, смогу я? Ничего нет. Вообще ничего нет. Ни денег, ни вещей, ни прислуги, ни даже чернил. Мне нужно написать ответ князю «В». Почему я предположила, что это князь Вышеградский? Потому что это напрашивалось очевидно, но нет. Мало ли в Бразилии Педров, мало ли здесь князей «В». А вот опрометчивых выводов не бывает ни много, ни мало. Достаточно одного, чтобы все действительно пошло прахом. «Значит, обитель», — подумала я вяло, как бы она ни пугала ни тётку мужа, ни Лукею. «Значит, другого выхода у меня нет». Я вертела в руках ободранное гусиное перо. Или это был не гусь, а другая птица. А в список кредиторов я позабыла включить пастыр, и, вероятно, разницы тоже уже никакой. Если обителям обнуляет все долги, если монашество — что-то вроде процедуры банкротства, это же хорошо. И дети смогут остаться со мной. В монастырях всегда и везде были приюты. Не может же этот мир настолько разительно отличаться. Или может? С улицы донеслось отчетливое топание. Кто-то отряхивался у порога. Я обреченно прикинула, кто это мог быть. Кредитор, кто-то снова записка или молочник, или... Неважно. Я не стала дожидаться стука в дверь, вскочила и бросилась в спальню мужа. Я не надеялась, что драгоценности лежат там, где я их оставила. В суете я совершенно забыла про них. Но вдруг, может быть, где-то что-то и «Счета прислуги не нужны, а мне что с ними делать? Что мне делать? Что делать? Сжечь к чертям этот дом? Он стоит особняком. С одной стороны улица, с другой переулочки, внутренний дворик. Ветра почти нет. Огонь не должен перекинуться на другие строения. Но если перекинется, если я несу ответственность как арендатор, разбить окно, наследить, будто побывали домовые воры, инсценировать нападение... Одна за другой идеи спасения, глупой, отчаянной, приходили мне в голову, и отметала я их не потому, что от них за версту несло криминалом, а потому что не была уверена в их для меня пользе. Я, вдова с четырьмя детьми на руках, в таком положении, что готова за мзду малую совершить преступление государственного масштаба, чтобы только не... Не для того ли я нужна князю? В. Мне не нравится момент, который он выбрал для того, чтобы мне написать. И бесспорно он в курсе, что я в финансовый зад э, западнее. С другой стороны, что можно ждать от такой безмозглой дурехи, как Вера? У нее в голове этикет, бальная ветаж и покойный муж, возведенный на пьедестал. что можно поручить женщине, от которой собственные слуги шарахались, стол ей открыть рот. Какую пользу, кроме вреда, способен принести человек, само существование которого насмешка мироздания над видом Homo sapiens? Шкатулка стояла на прежнем месте. Я бестолково моргала, прогоняя морок, и с каждым шагом, подстёгиваемая никуда, не исчезнувшей паникой, убеждала себя, что в ней пустота и нет повода тешиться напрасными чаяниями. Повторяя, как заведенное, что нет ничего паршивее разочарования, Я откинула крышку, заглянула в шкатулку и бессмысленно сжала какую-то брошь для галстука так, чтобы острая булавка впилась мне в палец. Ничего не пропало, насколько я помнила, по брекушке, Но почему прислуга не стала брать такие ценные по сравнению с прочим вещи? Слишком легко определить их владельца? В это время не существовало конвейерного производства. Ювелир наверняка помнил, кому и что он делал и продавал. Или нет? Я захлопнула крышку и, схватив шкатулку, побежала в свою спальню. У барыни должны быть какие-то драгоценности. Я метала, сдергала ящики, хлопала ими. В спальне моей тоже мало что уцелело, прислуга все вынесла, если не считать мебель и немногих вещей, но все платья, что я ставила на месте. Обуявшая морозящая паника превращала меня в частичку хаоса, который я сама же и создавала вокруг себя. Казалось, что если я остановлюсь, то сердце мое остановится или случится что-то ужасное. Кровь грохотала в ушах отбойным молотком. Я ударялась о мебель и не чувствовала боли. Перед глазами вспыхивали яркие красные и желтые искры. И стук ящиков кое-как удерживал меня в реальности. И еще чей-то голос, громкий, но безразличный к моему временному сумасшествию. «Барыня, барыня, а то я кричу, кричу, а да ты совсем помешалась! Чего все крушишь?» Я застыла. Потом, очень медленно, опять не веря тому, что слышу, задвинула ящик, бюро, повернулась. Лукея и Ефимка стояли в дверях и смотрели на меня выжидающе. И скучающие взгляды обоих давали понять, что не впервые они барыню в таком состоянии видят. Но! протянула Лукея поняв, что я очнулась барыня аль потеряли что у меня выдавила я, может быть я общаюсь с собственными галлюцинациями. у меня должны быть браслеты кольца В луке озабоченно сунула Эфиму сверток, который держал в руках и переваливаясь подошла ко мне. На улице мило Как она не отряхивалась, прежде чем войти в дом, накидка ее оставалась мокрой, как и руки, и стоило ей меня коснуться, как я дернулась. Матушка! ласково проговорила Лукея, потягивая меня за рукав, а пойдем со мной. Пойдем, милая, пойдем спать тебя уложу. Где мои драгоценности? Рявкнула я, вырывая руку и замахиваясь. Меня трясло уже от вполне конкретного страха. Если они обокрали дом и вернулись, значит, им нужны оставшиеся ценности и, возможно, моя жизнь. Моя и детей. А я не справлюсь сразу с двумя. Палашка мне не помощница. Не подходи ко мне. Я схватила шкатулку, замахнулась, готовая бить насмерть любого, кто посмеет приблизиться. Украшения вылетели, вером рассыпались по ковру, по паркету, закатились под мебель. Я словно не видела, думая лишь о том, что дети в заложниках у палашки. Лукея покачала головой, отступила так, чтобы я не могла достать до нее, Присела, подняла несколько побрякушек, отошла и положила их на кресло. «Да ты, матушка, поди, не помнишь?» — негромко проворчала она, глядя на меня из-под лобья. «Все твои камени, Леонид дмитричку купцу снесли, как дохтура пришли». А все одно должна ты еще. На кого он? Глянь. И она бочком не сводя с меня взгляд, переместилась к Ефимке забрала у него сверток. Мало не мало, а триста слишком золотых сторговали. Сердце пропустило удар. Я набрала воздуха, протянула руку, как к миражу. Лукея развернула сверток, и я увидела россыпь золотистых и серебристых монет. Я не знала, сколько там денег, казалось богатство, и, чтобы убедиться, я коснулась монет рукой. Тяжело дыша, как после бега, я села в кресло прямо на украшение покойного мужа, и что-то радостно вонзилось мне в бедро. Боль отрезвила, и я с наслаждением мазохиста не стала даже менять положение. Глаза жгли слезы, я подняла руку и рукавом утерла лицо, но реветь не перестала, наоборот, неподобающе, по бабе, зашмыгала носом, гнусно захрюкала и только что не начала подвывать. Поврежденный рассудок опомнился и риторически выпросил, смесь ли это дурной натуры веры прежней и полное отсутствие великосветских манер веры нынешней, Или все обстоит намного хуже, и поганый характер тут ни при чем, а все дело в гормонах беременной женщины. Я не знала, чем успокоить саму себя, кроме как безобразным негромким плачем. Дети — это прекрасно, но если пятые роды я по какой-то причине не переживу, что будет с уже родившимися малышами? — Будет тебе, матушка! — утробно прогудела Лукея, щуря глаза. — Барин! А что барин? А будет, спрашивает, так не было ничего. Вон она, Григория Митрича, пусть допытается. Куда все делось? А ты, барыня, твое дело малое, дети да холопы. Какой с тебя спрос? Из груди вырвался нездоровый, неправильный смех. Я сидела кудахчей, кашляя, не давая новой истерики воли, и не знала, кто победит. Так вы, вы, вы, вы что же? Весь дом скупщику продали... Выкашливала я сквозь слезы. Все, что смогли увезти, а то важно кивнула Лукея: Что в коляску твою влезло, то и вывезли. Что купцу Теренькову свезли, а что вон Ефимкиному дядьке. Много недали, должна понимать, но что есть, то есть, то все твое. В то время, как обласканные поэтами утонченные Нобели упивались своим надо мной превосходством, зависимая от меня, презираемая, несвободная черня рисковала собой и своей свободой. Я представила, как они боялись дышать, когда проезжали мимо городовых, как замирали от любого взгляда в их сторону, как упрашивали, умоляли, с кровью вырывали у скупщиков каждую монету. Все ради меня. Я порывисто поднялась, подбежала к Луке и обняла ее, а потом Ефимку. «Спасибо! Спасибо!» — шептала я, и слез мне уже не было стыдно. «Спасибо!» — и «простите!» — прибавила я про себя. Украшение так и торчало из моего бедра, причиняя боли, не давая снова сорваться. И вот бы так и ходить, раз ничто больше не спасает от физически болезненной паники. «Ты, барня, собирайся!» деловито посоветовала Лукея. Пригляделась ко мне, выдернула булавку, я ойкнула. «Купец Тереньков квартирку дает малая, но нам достанет. Тридцать серебром за месяц будет». Я села на корточки, начала собирать драгоценности, рассыпанные по полу. Когда муж Веры уже умирал, когда уже было ясно, что все усилия докторов тщетны, она не стала продавать его украшения рассталась со своими. Что это было? Любовь? Пастырь говорил правду. Вера любила мужа до потери разума. И это не преувеличение. Жалею ли я, что мне не довелось за всю свою жизнь испытать подобное чувство? Ну и к чертовой матери, эту любовь, если она поставляется в обмен на трезвую голову. У меня есть дети. У меня есть, хоть в этом не врали писаки и стихоплеты, верные слуги. «Да я счастливица!» Лукей уже положил сверток с деньгами на столик, и монетки мерцали волшебно под свечой. Я бросила туда же драгоценности, сквозь еще не высохшие слезы усмехаясь. Я, как юная вера, когда-то радуюсь капли в море. Но эта юная вера выстояла и поднялась до вершин. Я глубоко вздохнула несколько раз, усмиряя паническую атаку. Врут, не помогает ничего, разве что медикаменты но их здесь нет, рассчитывать не приходится ни на что. Я должна быть сильной, я обязана стать сильной, я обязана все делать для того, чтобы вытащить себя и детей из безнадеги. Когда купец комнаты обещал? «Да как сразу, матушка?» — пожала плечами Лукея. «Жук такой, палец дай, руку откусит. Заедем к нему, он укажет. Обещал, что будут комнаты, что ему время тянуть?» Жук он жук, но слово держит. Да, если купец промышляет с кубкой краденого, за слово должен отвечать, если не хочет быть прикопанным в одном из сугробов. Зима снежная, город большой, криминалистика отсутствует, жизнь одна. Мне надо все еще раз смотреть в доме. Я могла пропустить что-то важное или ценное. Лукей поможет. А завтра... И едва начнёт светать, уедем отсюда. Не на ночь же, глядя, будет детей. Может быть, в своем стремлении быть лучшей матерью я совершала ошибку, о которой после буду очень жалеть.